Глава третья Сергей Кабанов Лики судьбы Леперь превосходный корабль В противном случае он бы просто не пережил этот шторм Порой перераставший в ураган Корпус был поврежден в нескольких местах Рангоути и такелаже Лучше вообще промолчать Но все-таки это намного лучше безвестного конца в разъяренной морской пучине Едва шторм стал стихать Мы попытались связаться с затерявшейся бригантиной. Эфир молчал. Ну, не совсем молчал. Треска и а там было в избытке. Только лани не было. Это не обязательно означало худшее. Шлюпочные рации не отличаются мощностью. Сверх того, на бригантине могло снести мачты, да и помехи легко забивали слабые сигналы. Оставалось надеяться, что наши пути сойдутся не сейчас, так чуть позже. Надеяться дождать. Очень плох был Валера. Напрасно штурман увязался с нами. Его рана открылась от непрерывной качки, и врач Петрович проводил с ним все время. Я же смог заглянуть к нему пару раз, и то на несколько минут. Шторм-то хоть утих, однако погодка была еще та, и кто знает, не повторится ли в ближайшее время каприз природы. Вся команда была измучена до последнего предела, и все продолжали работать. Отупевшие до полной потери чувств на автопилоте. Но работать. Двойная порция рома до да несколько сухарей, сгрызенных по ходу дела, вот и все, о чем мы обошлись в этот день. Прошлый, помнится, не смогли позволить себе и этого. Нас занесло черт знает куда. Определиться пока не было возможности, а как без этого продолжить путь? Да и какое продолжение? и Я тупил вместе со всеми и уже не вспоминал о причинах нашего выхода. А если что-то и мелькало, то вскользь, не задевая снувшую душу. Ближе к вечеру, наконец, заговорила рация. Лань уцелела, хотя тоже была изрядно потрепана штормом. Но работы там, как и у нас, подходили к концу. Повезло. Относительно повезло. Ведь будет судьба чуть более благосклонна, и шторм мог пройти стороной, а то и вовсе начаться на пару дней позже. Тогда мы обязательно успели бы догнать похитителей, а дальше? Дальше я бы им не позавидовал. Увы. С судьбой надо бороться. Однако, если она взъестся, то все равно устроит по-своему. И ничего тогда не сделаешь. Попросту не успеешь сделать. Помнится, больше всего я не любил ходить в охранение колонн. На операциях было намного легче. Делаешь свое дело и все, а тут... Постоянно в постоянном напряжении, и понятия не имеешь, проедешь благополучно или нарвешься. А если нарвешься, то где? После первого выстрела даже становится легче, Только его ведь можно не услышать, этот первый выстрел. Пуля летит намного быстрее звука. Ехать на броне – это подставляться под каждую пулю. Под броней? Кроме пули есть еще мины, а удачный выстрел кумулятивной гранатой запросто может отправить всех на тот свет. Выбор однако. Чаще всего люки наших БМДшек были открыты. Своего рода компромисс между силой и Харибдой. Но многие в этом случае предпочитали находиться снаружи. Да я не о том. Да Давно не вспоминал, а тут вдруг перед глазами стал ясный день, скалистые горы вокруг пропасти и наша колонна, идущая для простоты из пункта А в пункт Б. Столы на башнях задраны вверх, и десятки пар глаз и наших водителей КамАЗов пытаются высмотреть возможную засаду среди бесчисленных камней. В идущем посреди колонны батареи ехал прапорщик из батальонного хозвзвода с плохо подходящим фамилии Плаксин. Молодой, Невысокого роста, плотно сбитый, черноволосый и наглый. Собственно, не его это дело рисковать. Но тут как раз потребовалось кое-что получить из имущества. Вот он и решил воспользоваться оказией и доехать до цели со своим. Да и расстояние-то было всего ничего. Где-нибудь в спокойных местах проедешь и не заметишь. Это в спокойных. Здесь же оно порой оказалось нам каким-то бесконечным. Во всяком случае, значительно большим, чем жизнь. — Ты это, Серега, в случае чего дорогу не перегораживай, жми на полный, чтобы вырваться побыстрее. Плаксин нам взводным тыкал, все норовил подчеркнуть собственную важность. — А вы тогда, товарищ прапорщик, садитесь в переднюю машину, — демонстративно вежливо предложил я. — Мало ли что может случиться. Прапорщика едва не перекосила от намека на трусость. Он любил похорохориться, выставить себя орлом, хотя в делах участия не принимал и вообще старался держаться подальше от опасных мест. Был он ухватистый, как и многие из этой породы, а вот умом не блистал. Правда, я пару раз видел его с книжкой, но в обоих случаях это были какие-то сентиментальные романы, больше подходящие для женщин и ни в коем случае для мужчин. Но ничего более сложного он бы и не понял, уверен. «Ты что, думаешь, я опасаюсь?» одели одели я думаю!» — отверг мое пред предложение Плаксин. — Конечно, о У передней машины больше шансов взлететь на воздух, если друга в каком-то месте окажется заминирована. — А как же нам что без товарища прапорщика? Это же не взводный какой-нибудь, бери выше. Снабженец, царь и бог. — Как хотите, — по тону я не любил и надеялся поставить Плаксина на место хотя бы вежливости. — Напрасно надеялся, вам сказать. Против хама вежливость не оружие. Да и черт с ним. У меня свои ребята сверх того приказ, и с чем забить голову на ближайшие часы. Помню, я еще посмотрел, как Плаксин залезает под броню, с таким расчетом, чтобы его не было видно, и одновременно, чтобы в случае необходимости немедленно выпрыгнуть в открытый люк. А дальше было монотонное, с виду, на полное скрытого напряжения движения по горной дороге. Мы миновали большую часть пути, когда, перекрываешь шум моторов, откуда-то зачистил пулемет. И сразу стало привычно и спокойно. Если можно говорить о покое во время боя. Моя БМД-шка приткнулась к краю, и Вася Стерлингов, наводчик-оператор, немедленно открыл ответный огонь. Десант торопливо выбросился наружу, и уже через несколько секунд мы карабкались по-крутому в этом месте склону. Чуть сзади басовито заработали автоматические пушки с других БМД. К ним присоединилась идущая хвости «Зенитка», а КАМАЗы тем временем один за другим проезжали мимо, стремясь как можно быстрее покинуть опасную зону. Серьезного боя не получилось. То ли наш противник не успел подготовиться и обстрелял колонну, так сказать, в целях профилактики, то ли ему не пришлось по душе слаженность ответных мер. Но с той стороны очень быстро установилась тишина. Вряд ли мы зацепили хоть кого-нибудь. Враги погибают пачками лишь в дурных фильмах. На деле большая часть патронов тратится впустую создавая разве что некоторый психологический эффект. С нашей стороны был один груз 200. Как ни странно, прапорщик Плаксин. Очередь пришлась по люку, часть пуль от отрикошетила, и три из них вошли прапора у живот. Эдакий карамболь, или как он там называется, в бильярде. И я бы ни за что не поверил в подобное, если бы не видел этого своими глазами. Когда я подскочил, Плаксин уже не дышал. На его лице, помимо боли, было написано недоумение, Словно он даже перед смертью никак не мог поверить в случившееся. Он же был невидим для пулемета, и на тебе. Судьба. Вот такая же судьба настигла и меня, когда я думал, что наши приключения уже позади. Что нам оставалось по большому счету? Даже пресловутые чемоданы, ну ладно, сундуки были практически собраны, и впереди ждал прыжок через большую лужу, а там Европа, и пусть провалятся все моря вместе с океаном. Но кто же знал, что неведомый капитан Дикой Кошки решится на такое предельное по риску предприятие? Нет, понятно, что о нашем отсутствии знали, иначе не решились бы на авантюру, но зачем? Получить с меня богатый выкуп или заставить убраться к черту на рога? Не хочу хвостать, однако крови британцам я попортил немало. Научить их это ничего не научит, но по старым счетам я сумел расквитаться сполна. Я с ними, а судьба со мной. В романах герои переживают и вообще не спят. Должно быть, героем я не отношусь. Как только первоочередные работы были закончены, мы наскоро перекусили в сухомятку, чтобы не тратить времени, и вместо затянувшегося Оврала приступили к обычной повахтенной жизни. Я честно отстоял до полуночи, а потом меня сменил Юра. Я возвращался в каюту и при этом ничего не думал. Ни о втором корабле, ни о Валере, которому с его тяжелой раной довелось перенести такой шторм, Нет своих пропавших женщин, ни о чем. Едва моя голова коснулась подушки, я отрубился, намерт, без сновидений. Проснулся сам. Толчком сразу понял, что больше не заснуть. Проснулся и удивился, что никто меня не разбудил. Качка почти не чувствовалась. Неполный штиль, но все-таки. Главное же, за кормовым окном моей капитанской каюты светило солнце. Причем утро явно не было ранним. Подобно всем в море я спал, практически не раздеваясь. Лишь снимал на ночь перевязи с оружием, конзол и сапоги. Оружие клал рядом, а сапоги... Многие лучше всего отдыхают босыми, это я отлично усвоил еще на прежней службе. Выскочишь же в крайнем случае на палубе без ботфорд, ничего страшного. Матросы традиционно работают босиком, так легче лазить по вантам. Морята то южные. Но сейчас никаких тревог не было. Я обулся, привычно прихватил оружие, и только тогда вышел наружу. Вокруг играло ослепительными красками море, а с небес жарило оторвавшееся от горизонта светило. На квартердеке расположился флейшман, вид у него был одновременно довольный и усталый. В стороне на сложенной парусине лежал Ярцев и несколько отрешенно взирал на привычную корабельную суету. Выглядел наш шкиберск верно. Оно понятно, рано, а тут сразу такой ураган, Я, здоровый мужик, чувствовал себя отвратительно, и даже сон не особо помог, а уж что перенес Валера. Я шагнул было к импровизированному ложу, но на пути тут же вырос флейшман. «Почему не разбудили?» — выслушивать доклад я не стал. «Успеется». А вот то, что я был по утреннему раздраженный зол, настоятельно требовало выхода. «Решили, что тебе надо хоть немного отдохнуть», — обезоруживающе улыбнулся Юра. «А другим не надо?» — я едва сдержался, чтобы не вспылить. Другие будут отдыхать повахтенно, — невозмутимо сообщил Флейшман. На моем корабле привилегии полагаются только ранеными больным, и я ни к одной из данных категорий не отношусь. Но даже ледяной тон немало не смутил Флейшман. Нам нужен бодрый капитан, чтобы у него голова работала. Не дай бог, что случится и что, всем пропадать. Юра спросил это так словно лишь на мне нам все и держалось. Он прав, командор, — разался со стороны голоса, Боцмана Билли. Хотя Юра говорил со мной по-русски, боцман прекрасно понял, о чем идет разговор. Да и как не понять, сколько времени на палубе звучит трехязычная речь. Все уже привыкли, тем более бил с нами аж все майки целую вечность при нынешней насыщенности событиями. И я посмотрел на одного и другого. Невольно сравнил. В общем, на их лицах было выражение усталости, но при этом взгляд Юры был плутоват, а Бил был само простодушие. Да ну вас! Сердиться на них было бессмысленно, что-то доказывать и подавно, словно и не я был капитаном, а команда сообща управляла судном. «Командор!» Валера при моем приближении попытался пристать. Все-таки плохо он выглядел, сразу припомнилось, что в эти романтичные времена от болезни на море умирают гораздо чаще, чем в боях. Да и на суше, вплоть до русско-японской войны, убитых было меньше, чем скончавшихся от всевозможных дизентерии и лихорадок. Ну, если Валеру ждет такой конец то я эту дикую кошку с дна моря достану, а потом поглубже утоплю. Лежи. Как себя чувствуешь, кипер? Я примостился рядом на корточках. Хорошо. Губы Валеры дрогнули в улыбке. Правда, командор, мне уже получше. Сейчас тут прямо курорт. Я невольно вздохнул. С моей точки зрения, никаким курортом на палубе не пахло. Нет, запах моря, разумеется, был, но густо перемешанный с запахами смолы и готовящейся пищи. Отнюдь не ресторанный. Да и покачивающийся корабль на место отдыха для меня не тянул. Больше как-то ассоциировался с работой. Но по сравнению с недавней круговертью, когда мы не знали, не пойдем ли в следующий миг на корм рыбам, да. Не курорт, но зона отдыха. Валера посмотрел наверх, и я невольно проследил за его взглядом. Там на высоте матросы укрепляли на фокмасте новую стенгу взамен поломанной. Нам крупно повезло. Повреждений Ветер получил немало, но ни одно из них не было смертельным. Да и ланью целело, значит, встреча с ней всего лишь вопрос времени. И тут меня впервые посетила мысль, цела ли кошка? Корабли гибнут сейчас десятками, кто может поручиться, что похитителям удалось благополучно пережить ураган? Я никогда не боялся схватки, хоть и не лез в них без необходимости. Мужчина не должен бояться, если хочет считаться мужчиной. И еще он не должен впадать в отчаяние. Из любого положения существует выход, даже самый крайний. Просто умереть с честью, если не останется ничего другого. Но что можно сделать тут? Что?» Сзади раздалось вежливое покашливание. «К полудню все будет закончено, командор», — произнес Билл. «Полдень точно определимся с местом», — слабым эхом отозвался Валера. И я, как мог, взял себя в руки. «Не к лицу раскисать при подчиненных, чтобы не творилось на душе». «Где Лань?» «Судя по переговорам, совсем рядом. Только никак не встретимся». Флейшман тоже был тут. «Так, Юра, иди отдыхать». Глаза у моего помощника были красны, как на фотографии, сделанном мыльницей. «Я дождусь полудня», — начал Флешман. «В постели докончил я за него. Это приказ». Должно быть, в моем тоне просквозило нечто такое, что возражать Юра не осмелился. «Парус на горизонте!» Юра мгновенно застыл, а на квартир -дек уже взбегал гранье. Одежда нашего каноэра была помятой, но сам Жан-Жак был привычно бодр. Он взял у на бинокль, какое-то время внимательно вглядывался в приближающийся корабль, затем авторитетно заявил. — Это лань. Я что, отменял приказ? — повернулся я к Юре. — Сотрап ты, командор! — буркнул тот, но все-таки отправился в кают. На нашем фрегате царило ликование. «Живы наши соратники, или они нас, так что... так что же горевать?» «Будут какие-нибудь распоряжения, командор?» Жан-Жак смотрел по сторонам с таким самодовольством, словно нибудь его, и никакая встреча бы не состоялась. «Пока никаких. Определимся подочнее с местом и берем курс на Ямайку». Глаза грани сверкнули. Очевидно, он уже предвкушал разгром, который мы учиним англичанам. Постараемся вначале разведать обстановку, остудил я его пыл. Может, никак кошки там нет. Если бы чуть раньше, то я попер бы на пролом. Тогда во мне говорил гнев, но и сейчас отнюдь неблагоразумие. Просто наступил такой упадок сил, что я не чувствовал себя в состоянии на дерзкий поступок. Мои соплаватели были настоящими друзьями. Только бывают моменты, когда не могут помочь даже друзья. Мне было тяжело говорить и изображать из себя лихого капитана. Поэтому я спустился на палубу, прочь даже от самых близких мне людей. Ко мне сразу подошел Ордылов. Мой бывший раб выглядел несколько смущенно, словно успел набедокурить в очередной раз. «Тут такое дело, командор!» Он замялся, никак не решаясь начать. «В общем, я не уверен, но...» И замок. пришлось несколько рисковато заметить. И «Если решил сказать, то говори. Разберемся». Короче, перед самым похищением набрался я в доску и до дома не дошел. Вот новость. Выпивал Рдыла частенько, соответственно, порой не рассчитывал свои силы. А когда очнулся, померяющаясь, будто рядом беседуют двое. На английском. Причем один у другого требует что-то и взамен обещает забрать его на шлюпке с собой. Ну, я невольно напрягся. Тогда я был не уверен, мало ли что пригрезится с пьяного, а тут подумал. Короче, второй голос, по-моему, принадлежал Лудицкому, больше некому. Так, значит, здесь замешан Петр Ильич, протянул я. Выходит, но сто процентов не дам, ведь у Токрия действительно был нерешительный. Ладно, догоним, разберемся. Но если... Ох, попадись мне бывший наниматель и нынешний формальный слуга. Ты уже извини, действительно пьян был мне царды уже. «Бывает. Спасибо, что хоть сейчас сказал». Я двинулся дальше вдоль борта, словно проверяя сделанную работу. Ближе к баку зверкнулись струны, а следом раздался хрипловатый струнного великого барда гулазжей некротких. Среди плывших свечей и вечерних молитв, среди военных трофеев и мирных костров жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. И я невольно застыл. Было что-то притягательное и в словах, и в неприхватливой мелодии, и в самом исполнении. Будто повело чем-то полузабытым, и я был не потрепанным, изрядно поколоченным жизнью мужчины, а мальчишкой, жадно уткнувшимся в потрепанную книгу. Около Жени, как всегда, собралась толпа свободных от работы моряков. Среди них я заметил невесть откуда взявшегося Ширяева, и даже Гранье, которого совсем недавно оставил позади. Может, это странно, но песня словно вливала в меня силы, Появилась уверенность, что еще ничего не потеряно, и все мои страхи не стоят выеденного яйца. Нельзя переживать заранее, обсасывать про себя то страшное, что ты не изменишь, если это лишь вариант, возможность, а то и вовсе надумано Нельзя. Я дослушал песню до самого конца. Ну нет, таинственный ягуар. Не думай, что ты такой паршивый мореход, чтобы стать жертвой стихии. Очень уж умело ты вел себя в других случаях, И вряд ли попадешься на такую нехитрую штуку. Главное, чтобы тебя не внесло к черту на куличке Ведь в Кингстон должен держать курс. Больше это бежать некуда. А уж там мы тебя найдем, как миленького найдем. И злодея следам не давали остыть, И прекраснейших дам обещали любить, И друзей упасу и ближних любя, Мы на роли героев вводили себя».